Глава двадцать пятая. Хейли вошел в каюту и отдал честь. Глава миссии русских генерал Роговцев в ответ лишь кивнул. У русских к пустой голове ладонь не прикладывают. Здравствуйте, генерал. Следом за Хейли в каюту скользнул мужчина лет сорока в штатском комбинезоне. Впрочем, определить его возраст было трудно, может сорока, а может и все пятьдесят. Слишком невзрачно гость выглядел. Мимо такого пройдешь и глазом не зацепишься. Меня зовут Смит, сказал невзрачный. Я представитель родственников погибших американских солдат. Ага, подумал Роговцев. Представитель, только не родственников, а ЦРУ. Пороже видно. И ты такой же Смит, как я, Клинтон. Проходите, присаживайтесь. Улыбнулся он гостям. Представляю вам полковника Смирнова главного военного капеллана нашей миссии на Риджине, бывшего капеллана, поправил Павел, протягивая гостям руку. Я в отставке. Назоэ отправился по доброй воле, хотел повидать духовного сына. Гости и хозяева обменялись рукопожатиями и расселись вдоль небольшого стола, один торец которого венчал большой экран. Сейчас на нем крутилась заставка. Смиту, соживаясь, глянул на экран задумчиво. Надеюсь, вы объясните, генерал, зачем нас пригласили? Начал Хейли. Корабли вышли на орбиту Зоэ. Мы собрались отправить бот с поисковой экспедицией, как вдруг вы вышли на связь. Непременно объясню, сказал капитан. Затем мы позвал. Дело в том, что с нами на связь вышел головатый. Вот как? воскликнул Хейли. И они обменялись со Смитом взглядами. Не ждали. — понял Павел. — Рассчитывали, что капитона ко времени нашего прилета убьют. — И что сказал ваш человек? — выдавил генерал. — Не сказал, а написал. Головатый офицер, поэтому прислал донесение. Вот оно. Капитан корабля взял со стола две тоненькие папки и вручил их гостям. Те торопливо схватили и впились глазами в текст. Пока длилось чтение, генерал вывел из печки экран и приготовил к показу файл. Его действия не остались незамеченными. Смит нахмурился, но затем вновь обратился к папке. Первым закончил читать генерал. — Это ложь! — воскликнул, отбрасывая листки. — Погодите, генерал! — остановил его Смит и глянул на Роговцева. — У вас есть доказательства, подтверждающие донесения Головатова? — Разумеется! — Роговцев вткнул пальцем в экран. Тот моргнул, и собравшиеся увидели снятый сверху невысокий холм. На его вершине, выпустив опоры, стоял угловатый корабль, ощетинившийся оружием. «Боевой флайер США «Хавк-142Ф», — прокомментировал капитан корабля. «На борту отчетливо виден бортовой номер 89, запечатлен пять дней назад примерно в трех километрах от города Лоу, королевства Мерсия». «Такое можно снять и на земле», — покачал головой Смит, — «не говоря о монтаже». Обратите внимание на цифры в углу экрана, хмыкнул Роговцев. Снимал американский разведывательный беспилотник. Головатый нашел его в боте США и использовал по назначению. Этот замечательный аппарат сопровождает каждую запись указанием даты и времени по земному календарю. Еще он указывает положение беспилотников в привязке к карте местного звездного неба. Проверим. Капитан тронул пальцем угол экрана. Вместо изображения флаера появилась карта континента. Она стала увеличиваться, пока на экране не возник снимок города, снятый с орбиты. Неподалеку от него мерцала красная точка. «Это беспилотник», — указал на нее Роговцев. «Город Лоу, а рядом Холм, неподалеку от него». Настройки ориентирования в беспилотнике устанавливают на предприятии изготовители. Изменять их в полевых условиях невозможно. При попытке проникнуть в память несанкционированно, блок самосжигается. Ведь так...» Гости не ответили. «Но это ещё не самое интересное», — улыбнулся генерал. «Продолжим кино». На экране вновь появился флайер. Его боковая дверь внезапно сползла в сторону, и наружу выбрались люди в американском камуфляже. Гости смотрели, как троица спустилась с холма и завела речь с подскакавшими аборигенами. Флайер обогнул холм по дуге и направил объективы вниз. Когда на экране возникли лица, Роговцев остановил кадр. Позвольте представить. В центре Стивен Янг, сотрудник Центрального разведывательного управления США, воинское звание подполковник. В звании могу ошибиться, база старая, могли повысить. А это майор Уильям Келли, у нас, значит, со боевой офицер, блестящий исследователь истории гражданской войны в США в XIX веке, опубликовал ряд работ по тактике сражений той поры. Слева от Янга стоит Элизабет Хейз, сотрудник ЦРУ, воинское звание капитан, известна как эффективный пулевой агент, специалист по ликвидациям. Разыскивается правоохранительными органами трех стран. У меня вопрос: что делали эти люди на планете, запрещенной к освоению постановлением ООН? Ответа не последовало. Разумеется, можно сказать, что это все ложь и запись сфальсифицирована. но тогда придется предъявить общественности запечатленных здесь людей или хотя бы одного из них. Если я правильно понял, внезапно сказал Смит, все трое мертвы? Именно, подтвердил генерал. Как это произошло? Смотрите, Роговцев провел пальцем по экрану. Некоторое время гости и хозяева молча наблюдали, как войско горцев стройными рядами идет в наступление. Внезапно оно встала, заколебалась. а затем солдаты побежали назад. «Что это?» — удивился Хейли. «Позвольте мне», — сказал Павел и, встав, подошел к экрану. Проведя пальцем, он промотал запись вперед, пока в поле не показалась одинокая фигура в мантии. Съемка шла сверху и чуть сбоку. Жестом пальцев епископ приблизил изображение. «Это головатый. Один». Всего лишь с крестом в руках он вышел навстречу войску, которое несло смерть и разрушение королевству, которое его приветило. Головатый мог использовать оружие, которое имелось в боте, но как истинный христианин выбрал слово Божье, и оно подействовало. Вы уверены? – спросил Смит. Смотрим, – хмыкнул Павел и двинул пальцем. Гости впились глазами в изображение. Экран крупным планом показывал фигуру человека с крестом в вытянутой руке. Ветер сорвал с его головы капюшон и стало видно, как шевелятся губы на искаженном гримасой лице. Что он говорит? – удивился Смит. Слова молитвы. Что ж еще? – пожал плечами Павел. А вот и ее действия. Камера отплыла, и перед зрителями возникла сцена паники, творившейся в стаи горцев. В стороне, на вершине холма, стыл силуэт флайера. Внезапно там вспух взрыв. «Момент гибели Янга и Хейс», — прокомментировал Роговцев. «По нашим данным, в этот момент они находились в флайере или подле него». «Но почему Хавк взорвался?» — возник Хейли. «Неосторожное обращение с взрывчаткой, скорее всего», — сказал Роговцев. «В донесении Головатова есть сообщение о ее использовании на Зоя». Агенты ЦРУ передавали ее в распоряжение религиозных фанатиков. Возможно, видя бегство обученного ими войска и выдвижение к нему кавалерии Мерсии, Янг и Хейс решили использовать взрывчатку, чтобы остановить мерсийцев, но не успели. «А к Келли?» — подключился Смит. «Как он погиб?» «Смотрим», — сказал Павел. Гости вновь уставились на экран. Когда запись кончилась, Смит забарабанил пальцами по столу. жуткая смерть, из-за заслуженная, сказал Павел. Ваш офицер ранил и пытался убить безоружного проповедника. Впрочем, это в стиле армии США. Нападать скопом на одного, в этом они мастера. Как и идти вооруженными до зубов на беззащитных. Я попрошу, вскочил Хейли. Сядьте, рявкнул епископ. Вам напомнить, чей флаер обстрелял расположение конвойной роты России на Риджине. Чьи солдаты прилетели на Зоэ с целью убить Головатого? Что делали ваши агенты на тихой планете? Зачем развязали войну? Спокойно, Смит вытянул ладони. Прошу всех успокоиться и сесть. Господин генерал, повернулся он Круговцеву. Думаю, нас вызвали не за тем, чтобы упрекать. У вас есть какие-то предложения? Какие-то есть, кивнул Круговцев. США убираются с Зоэ. И забывают об этой планете навсегда. Своих покойников можете забрать. В случае отказа материалов инцидента передаются воон, и тогда можете не продолжать. Прервал Смит. Понятно. Но вы должны понимать, господин генерал, что у меня нет полномочий принимать подобные решения самостоятельно. Понадобятся консультации. Сколько вам нужно времени? Дней десять. Согласен, сказал Роговцев. Но с условием. Пока ждем, никто из американцев не ступит на поверхность планеты. Хилли попытался что-то сказать, но Смит остановил его. Я принимаю ваши условия, господин полковник, но вы возьмете на себя аналогичное обязательство. Головатый ранен, возмутился Павел. Ему требуется медицинская помощь срочная. Если он составил это донесение, Смит ткнул пальцем в папку, то чувствует себя не так уж плохо. К тому же, по моим сведениям, Головатый сам врач. Говорят, что очень хороший. Так что в состоянии позаботиться о себе сам. Ваше решение, господин Роговцев». «Идет», — кивнул генерал. «Тогда нам пора. Вы снабдите нас материалами, с которыми мы здесь ознакомились. Мне нужно довести их до сведения моего правительства». «Непременно», — сказал Роговцев. «Ты уверен, что Головатый произносил слова молитвы?» — спросил Роговцев, когда гости ушли. «Что же еще?» — хмыкнул Павел. «Если судить по артикуляции...» «Ай-яй-яй!» — покачал головой епископ. «Ладно, Амеры, но от вас, Иван Викторович, я подобного не ожидал». «Американцы тоже умеют читать по губам», — не согласился Роговцев. «Хотя ракурс может и прокатить. А вот от чего побежали горцы, выяснят. Как минимум, попытаются. Что с них взять?» развел Павел руками. Безбожники, соорудили себе золотого тельца и поклоняются ему. Но мы стоим, мы будем стоять на своем, отвечая словами Писания. Если вы будете иметь веру, с горчичное зерно и скажете Горесей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Головатый прогнал безбожных огоян словом Божьим, и все на том. Они заглянут в бот и увидят выдранные излучатели. Это как еще получится? Хмыкнул епископ. Их бот капитон перепрограммировал на себя. Попробуют подойти, получат пулю. А мы облегчать им жизнь не собираемся. Летели за трупами, забирайте. А насчет бота не договаривались. Вам бы Владыков правительство, сказал Роговцев, живо Амеров на место бы поставили. А наши какие-то робкие. — У меня другая стезя, — покачал головой Павел. — Ладно, сын мой, засиделся я тут. Пора на молебен. — В честь чего? — Ничего, а кого? — поправил Павел. — С участием экипажа буду просить Господа о даровании и здравии рабу Божьему капитону. Придете? — Непременно, — сказал Роговцев. Эпилог. Красивая на Зое осень. Воздух такой чистый, что по неволе кажется вот-вот зазвенит. Вершины далёких гор видны так ясно, что кажется рукой можно дотянуться. На самом деле до них километров двадцать. Горы близ Блантона — это так, мелочь. В Скрагенкраке, как говорят вершины, ого-го. -го. Жаль, не удалось посмотреть. Верно. Скрагенкрак и сейчас развивает войска Мерсии, обдирает горцев как липку. Глиевин пообещал, что отучит их даже смотреть в сторону королевства. У него получится. Большая часть войска Скрагенкрака, пришедшего к Лоу, сейчас рубит руду в королевских рудниках. Это те, кто уцелел в битве. Набрать новое войско у Скрагенкрака получится не скоро. Самые сильные и умелые попали в плен. Пока новое поколение подрастет, лет двадцать в запасе у королевства есть. Листья на деревьях подернулось по золотой, совсем как на земле. Только деревья здесь другие, и птицы не поют, то ли улетели, то ли ленятся. В парке пусто и тихо, никто не мешает метру грок и вылять. Ногу нужно разрабатывать, огнестрельный перелом штука мерзкая, операцию пришлось сделать самому, вспотел, извлекая костные обломки. Хорошо, что Наель помогла, умница она у меня, с полуслова схватывает. И лекарства у нас были. Кап! Кап! Оборачиваюсь. Ко мне бежит стройная фигурка в армейском камуфляже. Из-под форменного кэппи выбиваются светлые волосы. Аня? Здесь? Зачем? Кап! Милый! В следующий миг меня затискали, зацеловали и увлажнили слезами. Я с трудом оторвал от себя этот смерч и отодвинул на расстояние вытянутых рук. Какими судьбами? Прилетела. Аня пожала плечами и вытерла ладонью лицо. Давно обспустилась, но Амеры поставили условия, чтоб никого не пускали, пока правительство не договорятся. Сволочи, да? Я думал, ты поступила в академию. Я и поступила. Пожала на плечами. Все сделала, как ты сказал. Даже проучилась семестр, но потом поняла, что это не мое. В академии учат врать, а я так не могу. Она потупилась. Идиот. Конечно, не санитным характером идти в дипломаты. Она слишком прямая и простодушная. Надо было рекомендовать военное училище. Теперь поздно, или еще нет? Короче, я вернулась в роту, продолжила Аня. Приняли как родную. А тут сообщили о спасательной экспедиции. Я сразу попросилась. Сказала, она смутилась. У тебя пулеметы есть? Сколько угодно, сказал я. Импульсные, обычные, легкие и тяжелые. Вот видишь, обрадовалась она. Смогу быть полезной. Глаза ее вспыхнули надеждой. И что сказать? Как твоя рука? Здорово, похвасталась она. Я позвонила Эриху Робертовичу, как ты рекомендовал. Договорилась о приезде. У тебя такие замечательные родители. Встретили меня как родную, поселили у себя, вылечили. Сестренки твои чудные. Я с ними сразу подружилась. Они передавали тебе привет, говорили, что скучают, а мать сказала, что будет рада видеть меня невесткой». Она вновь потупилась. «Мда, мама в своём репертуаре. Давно мечтает женить сына». «Знаешь...» — Аня перешла на шёпот. «Она восстановила мне девственность». «Зачем?» — тупо спросил я. «Ну...» — Аня опустила взор и ковырнула дорожку носком ботинка. «Мне показалось, что тебе это будет приятно. К тому же, как доказать, что я тебя ждала?» Она подняла взор, в ее глазах читался вопрос, который любая женщина желает задать понравившемуся ей мужчине. Что ответить? Кто эта женщина? Переводчик на ушке Анни добросовестно отбарабанил вопрос. Мы с ней не сговариваясь повернулись. В шаге от нас, уперев руки в боки, стояла Наель. Взор ее не сулил ничего доброго. В легком фиолетовом платье, так идущем к цвету ее глаз, с сережками и ожерельем и стопазов, Ноэль выглядела необыкновенно эффектно. Аня оценила это сразу. «Ты кто?» — спросила Сердито. «Невеста Гро». «Вот и иди к нему», — окрысилась Аня. «Он Гро», — Ноэль указала на меня. Затем, шагнув, прислонилась ко мне плечом. «Что это значит, кап?» Глаза Ани наполнились влагой. Давайте познакомимся, сказал я, отстраняясь. Наэль, это Аня. Мы с ней служили и воевали вместе на Риджине до того, как я прилетел сюда. А это Наэль. Мы с ней воевали здесь, на Зоэ. Наэль я обязан жизнью. Вы обе умные и красивые женщины. Думаю, нам надо сесть за стол и спокойно поговорить, разобраться в сложившейся ситуации. Но это после. У меня гость. Погуляйте пока. Только очень прошу. Не убивайте друг друга. Я раздвинул красавец плечом и заковылял навстречу статному, широкоплечему мужчине, спешившему к нам. Не доходя пары шагов, он раскинул руки в стороны, а затем крепко прижал меня к себе. Капитон, благословите, владыка, сказал я, освободившись. Павел осинеул меня крестом. Прости, что заставили ждать, сказал виновато. Это все амеры. Крутились, как вьюны на сковородке, все условия ставили. Пришлось терпеть. Только ничего у них не вышло, материалы твои убойные, так что с Зоя они убираются навсегда. Правда, гадость в договор все же вписали. На планету разрешили десантироваться только мне и Ане. Мне как к духовному отцу, ей как к невесте. Он умолк, глядя мне за спину. Я оглянулся. Аня и Наэль стояли напротив и сверлили друг дружку злыми взглядами. У тебя проблема? Еще какая? Подтвердил я. Мы об этом поговорим, пообещал Павел и взял меня под руку, как нога. Лучше, скоро перестану хромать. Замечательно, у меня для тебя новость, капитан. Уж не знаю, добрая ли. Я насторожился. Приказом командующего военно-космическими силами России ты оставался в армии. Уволили тебя фиктивно, поэтому армия смогла выделить тебе бот с оружием и снаряжением. Командование предполагало наличие американцев в Назое и хотело использовать твою эвакуацию для их разоблачения. Вышло иначе. Никто не ждал, что тебе придется повоевать. Он помолчал. Меня попросили передать. В связи с тяжелым ранением ты можешь уйти в отставку и вернуться на землю, но тебя просят остаться. Зачем? По благословению синода здесь учищается православная миссия. Я назначен ее главой. Понадобится твоя помощь. Мне вернуть сан? Нет. Павел вздохнул. Сам знаешь, извержение безвозвратно. Твоя миссия будет другой. Ты входишь к королю, живешь у его сводного брата, который де факто является правителем государства. Понятно? Я больше двух лет не был дома. Твоих родных привезут. С командующим вопрос решен. Им выделят специальный корабль. Думаю, твои родители и сестры обрадуются возможности увидеть незнакомую планету, а также общество, живущее в эпохе Средневековья. Никто на Земле подобным похвастаться не сможет». «Амиры не возразят?» «Подписались. Кратковременное пребывание на планете родственников членов миссии не запрещено. Как и доставка гуманитарных грузов. Выше голову, капитан! Представляешь, какое дело ты провернул? Оттяпать у Амира в планету!» Девственную с практически нетронутыми ресурсами, с чистейшим воздухом и водой. Это сын мой, даже не жемчужина в короне, а вот такой вот бриллиант. Он развел руки. Вся земля слюной зайдет, и ведь ничего не сделаешь. Христианская миссия Назоя принадлежит России, а по Римскому договору от две тысячи семьдесят второго года другой конфессии сюда хода нет. Не зря амеры так кукселились, козлы они, надумали захватить этот мир кровью. Но мы попробуем любовью, а там увидим, что прочней. Процитировал он Тютчева. Я вздохнул. Что решил? На таких условиях остаюсь. Но я не буду заниматься делами миссии. Сами справитесь. А ты? Здесь нет медицины, Владыка, совсем. Практикуют маги и травники. Я сморчился. Отсюда эпидемии, болезни. Даже элементарные правила гигиены способны сберечь тысячи жизней. А если вдобавок лечить? Я создам здесь медицинский институт, построю клиники. Деньги и разрешение короля на это будут. — А ты тщеславен, сын мой, — внезапно сказал Павел. — Это с чего? — удивился я. — Потому что избрал стезю в отрыве от матери церкви. Наверное, уже прикинул, какая посмертная слава тебя ждет. Мечтаешь, что твоим именем назовут созданный тобой институт или клинику? — Клиника — ерунда, — сказал я. «Хочу, чтобы моим именем назвали горную цепь. Вон ту!» — я указал рукой. «Однако», — сказал Павел, — «что в этом такого?» — хмыкнул я. «Был такой ученый Игнатий Домейко. Родился в Белоруссии, учился в Вильно и в Париже. Из-за участия в восстании против царя вынужден был эмигрировать в Чили. Создал там геологию и минералогию. Много лет возглавлял чилийский университет. Считается национальным героем Чили. Гранд-эдукатором». «Именем Домейка назван горный хребет в Вандах, город, многие улицы в Чили и еще масса всего. Так что горная цепь — это еще скромно. И от тщеславии. Чем я хуже епископа, решившего стать первосвятителем у язычников? Уж он-то наверняка видит себя в сонме местно чтимых святых». «Ты стал дерзок, капитон?» «Не люблю, когда меня используют в темную. Сначала командование, теперь вы. Вот что я вам скажу, владыка». ничьей колонией Зоэ не станет. По крайней мере, я все для этого сделаю. Здесь живут люди такие же, как и мы. Они добрые и отзывчивые, любят своих детей и страну и готовы ради них на все, даже умереть. Они отстали в своем развитии, но это можно исправить. Но видеть Зоэ предатком высоко развитой цивилизации, ты неправильно понял, покачал головой Павел. Никто не собирается превращать Зоэ в колонию. Мы здесь как раз для того, чтобы не дать сделать это другим. Ты же учил историю. Россия никогда не вела колониальную политику. Наоборот, просвещала и цивилизовывала народы, попавшие под ее покровительство. На землях, где бродили дикие звери, строили школы и больницы. Русские изучали языки аборигенов и создавали им письменность. Собирали фольклор и систематизировали в национальный эпос. Много чего можно вспомнить. «Извините», — сказал я. «Мне показалось отчасти правильно», — вздохнул Павел, — Да, я хочу стать первосвятителем. Я уволен в запас и располагаю собой. Разумеется, меня бы не бросили. Нашли бы хороший приход или даже и пархвин на земле. Но разве это может сравниться с миссией первосвятителя? Нести свет истинной веры прибывающим в адмий язычникам. Договорились, сказал я. Несите. Я оглянулся. Аня и Наель смотрели на нас. Я вздохнул. Это черненькая Наель? — спросил Павел. — Дочь короля? — Незаконная. Бастард. — Неважно. Красивая девушка. — И умница. — Редкое сочетание, — согласился он. — Такую упустить нельзя. — А Аня? — Не знаю, владыка, — признался я. — С ней я уже мысленно простился. Но вдруг она появляется и так смотрит. По пути к Зое прожужжала мне уши. сказал епископ о том, какой замечательный человек Капетон и как она его обожает оттолкнуть такую любовь грех не понимаю твоих тирзаний женись на обеих владыка изумился я от вас ли я это слышу что тут такого хмыкнул он князь Владимир красное солнышко имел триста жон и еще восемь сотен всяких нижон это не помешало церкви признать его святым и даже равноапостольным Триста жён у него было до крещения, возразил я. После только одна. Уверен? Владыка скептически посмотрел на меня. Я на твоем месте не слишком доверял бы житиям святых. Их пишут заинтересованные люди. Я исповедовал тысячи прихожан и могу смело сказать, человек редко оставляет привычный грех. Можно сказать, почти никогда. Даже монархи. Он прокашлялся. Владимира канонизировали не за праведную жизнь, а за то, что принес в Русь свет истинной веры, тем самым выведя ее в сонум цивилизованных стран. Будешь спорить? Нет, я покрутил головой. Но где Владимир и где я? Как сказать? Хмыкнул епископ. Владимир крестил Русь, а ты планету. О чем вы, владыка? Удивился. Да, я окрестил восемнадцать человек после битвы у Лоу попросили. Они видели, как я остановил войско горцев и обратил его вспять, да и как крестил. Я не священник, так что по неполному обряду. Елея не было. Усмехнулся Павел. И освященный воды? Не беда, сам помажу и обмакну. На счет восемнадцати ты, конечно, прав. Только в число их чудесным образом попали король Этан и его сводный брат Гливен с домочадцами. Как думаешь, долго ли теперь Мерсии пребывать в язычестве? Я не ответил. А теперь слушай меня, сказал Павел. Наель язычница. Я кивнул и сморщился. Убедить любимую принять христианство мне так и не удалось. Значит, заключишь с ней брак по языческому обряду? Как можно? Чему вас учили в академии? Вздохнул Павел. Сказано. Неверующий муж освещается женой верующей, и жена неверующая освещается мужем верующим. «Послание к коринфянам, глава седьмая, стих четырнадцатый. Церковь в таких обстоятельствах не возражает против женитьбы на язычнице, но с канонической точки зрения ты остаешься холостым, поскольку брак не освящен в церкви, так что ничто не мешает тебе обвенчаться с Анной». «Чем более общаюсь с вами, владыка», — сказал я, — «тем больше узнаю о религии». «То ли еще будет», — хмыкнул он. «Хочу сказать тебе одну вещь, капитан. Не забывай, где мы находимся». Если мы с тобой приведем эту планету к Богу, нам простят любые грехи. Повторю, любые. Так что голову выше. Нас ждут великие дела. Да, подумалось мне. Епископ, решивший стать первосвятителем, — это мощь. Линкор, вооруженный по последнему слову техники. А если учесть, что он еще и полковник, то мощь корабля возрастает в разы. Оставалось уговорить девочек, сказал я. Предоставь это мне, сказал Павел и решительно сдвинул меня в сторону. Книга озвучена по заказу издательства 1S Publishing.